Карты Ближнего Востока. Глава 26. Линии на песке. Летом 2014 года в интернете появился видеоролик. В нём был показан член до недавних пор по сути неизвестной организации Гил, разбрасывающий ногами песок на границе Ирака и Сирии. Организация запрещена в России. Позади него были видны испёчрённые пробоенными от пуль брошенные лачуги, которые обозначали границу между двумя государствами. Боевик говорил, что топая по песку он символически обозначает устранение гил линии Сайкса-Пико между Ираком и Сирией. Линия Сайкса-Пико, сказал он, наконец мертва. Мы не признаём границу и никогда не признаем. Его слова были проиллюстрированы изображениями взрывающихся пограничных постов. Мы сломаем все границы, заявил боевик. Этот ролик появился после семи месяцев шокирующих потрясений. В январе 2014 года группы боевиков ИГИЛ хлынули из восточной Сирии через границу в западный Ирак. Боевики передвигались на пикапах, захватывали оружие, грамили попавшиеся им на пути части иракской армии и ополчения, захватывая один город за другим и совершая по пути страшные зверства. В июне ИГИЛ наконец было остановлено на окраинах Багдада. Это не помешало боевикам объявить о создании нового халифата, исламского государства. Его территория охватывала третий Ирак, и если добавить сюда попавшие под его контроль части Сирии, была больше территории Израиля и Ливана вместе взятых или территории Великобритании. В общей сложности под властью халифата оказалось не менее 8 млн человек. Это не просто террористическая группировка, сказал министр обороны США. Это выходит за рамки всего, что мы видели до сих пор. ИГИЛ поставила себе цель заменить границы и национальные государства на халифат, империю, которая базируется не на национальном суверенитете, а на власти ислама и суровых законах 12 века. Халифат был призван вовлечь мир в глобальный джихад. Наступление Игил стало последним по времени вызовом картам и границам Ближнего Востока, установленным столетие назад, то есть вызовом системе, с которой неразрывно связаны имена Сайкса и Пико. Игил спровоцировала новый кризис в регионе, который переживал потрясения целый век. Кризис разразился в регионе, имеющем огромное значение для мировой энергетики и таким образом отразился на мировой экономике. Одновременно усилилась конфронтация между Саудовской Аравией и Ираном, которая непосредственно повлияет на будущее региона. Не стоит забывать и о давнем конфликте между Ираном и Соединёнными Штатами. Ну и наконец, все эти проблемы возникли в момент, когда появилась неясность относительно будущей роли энергетики, оказавшись в центре усиливающейся дискуссии. Смогут ли страны и регионы, которые очень зависят от нефти, полагаться на неё и в дальнейшем? Будет ли нефть играть такую же важную роль в мировой экономике и геополитике в грядущих десятилетиях 21 века, какую она играла в прошлом? Но в первую очередь надо разобраться, кто такие Sykes и Picot. В конце декабря 1915 года внимательный наблюдатель мог обратить внимание на молодого англичанина, каждый день проскальзывавшего, стараясь оказаться незамеченным в здании посольства Франции в Лондоне. Но то, чем занимался этот человек, незаметным остаться не могло. Он участвовал в очерчивании новой карты Ближнего Востока, которая должна была заменить карту распавшейся Османской империи. карты колониальных сфер, которые в надлежащее время станут национальными государствами, обладающими суверенитетом в современном смысле слова. Первая мировая война способствовала резкому превращению Марка Сайкса, автора книги о путешествиях и члена парламента от консервативной партии, в ведущего правительственного эксперта по Ближнему Востоку в Лондоне. Сайкс был влюблён в регион с тех пор, как ребёнком путешествовал с отцом по Османской империи. После окончания Оксфорда он сам много раз бывал там, и его впечатления легли в основу серии книг. Последняя из них, вышедшая перед самой войной, называлась Последнее наследие халифа. Из-за своей одержимости Ближним Востоком Сайкс получил прозвище Безумный мулла. С началом Первой мировой войны он вернулся в Лондон, где благодаря своим заслугам и подготовке стал экспертом по ближневосточной политике, что в свою очередь привело к тому, что он сыграл важнейшую роль в подготовке новой карты Ближнего Востока. Его задача заключалась в проведении тайных консультаций во французском посольстве с Франсуа Жоржем Пико, занимавшим более высокое положение французским дипломатом про которого кто-то сказал, что он никогда не был молодым. Пико происходил из семьи, которые долго отождествляли с французскими имперскими амбициями, а сам он занимал должность генерального консула в Бейруте. Несмотря на различия, Сайкс и Пико были едины в своем убеждении, что 50-летнюю Османскую империю надо чем-то заменить. В период расцвета власть османов распространялась на большую часть Ближнего Востока и Северной Африки, а также на юго-восточную часть Европы. Она состояла из регионов, но не из национальных образований. Уже задолго до начала Первой мировой войны Османская империя находилась в упадке, её финансы были в плачевном состоянии. Тогда в начале войны империя допустила ошибку, заключив союз с Германией и Австро-Венгрией против Британии, Франции и России. Теперь Британии и Франции были полны решимости, как говорил Марк Сайкс, добиться того, чтобы Османская империя перестала существовать. Но что должно возникнуть на её месте? Для Великобритании значимость Ближнего Востока определялась его стратегически важным расположением на пути в Индию, включая Суэцкий канал. Помимо всего прочего, турецкий султан, он же халиф, духовный лидер мусульман и защитник ислама, призвал к джихаду. священной войне против британцев. Они были встревожены воздействием призывов султана на подданных Британской империи в Индии и в британском протекторате Египте. Амбиции французов имели скорее экономический характер, но также были скрыты под высказываниями о религии, истории, исторической миссии и решимостью собрать урожай семи столетий усилий Франции, напоминая о крестовых походах. В декабре 1915 года Сайкса пригласили в офис премьер-министра Герберта Асквита, чтобы обсудить планы Британии на будущее Ближнего Востока. Сам Асквит был скептически настроен относительно подчинения Месопотамии, так называлась территория, на которой сегодня расположен Ирак, и необходимости решения любых запутанных административных вопросов с осиным гнездом арабских племён. Но теперь он в принципе согласился с тем, что предложил Сайкс, просто напросто нарисовать для послевоенного Ближнего Востока линию на песке, определяющую новые сферы влияния под непосредственным контролем европейцев. Вскоре после этого Сайкс начал тайно посещать французское посольство, чтобы встречаться с Жоржем Пико. К 3 января 1916 года они пришли к соглашению, Линия на песке протянулась от пункта неподалёку от Хайфа на берегу Средиземного моря до Киркука на персидской границе. Территория к северу от линии отходила под французский контроль, территория к югу под британский. Но на карте было кое-что ещё. В синей зоне непосредственный контроль будет осуществлять Франция, в красной зоне то же самое будет делать Великобритания. Сайкс и Пико резко разошлись по одному вопросу. о Палестине и Святой земле. В конце концов они пришли к соглашению о том, что Британия получит два порта Хайфу и Акку, и полоску земли для строительства железной дороги в Месопотамию. Остальная территория Палестины будет передана под управление международной администрации, форма которой ещё не была определена. Постслово сочетания Sykes-Picot занимает важное место в исторической памяти. Но мало кто задумывается над тем, что эти люди рисовали свою карту не на чистом листе бумаги. В своей работе они опирались на существующие карты, карты Османской империи. Исходили из наличия её административных единиц вилайетов, так назывались провинции, созданных в 1864 году. Три восточных вилайета это современный Ирак, назывались Багдад, Мосул и Басра. Вилайеты Алеппо, Дамаск и Дейр-эз-Зор образуют современную Сирию. Вилайетом был Бейрут, а хребет Ливан являлся автономным образованием. Иерусалим и территории вокруг него являлись независимым округом, подчинявшимся непосредственно Стамбулу. Хиджаз, территория Западной Аравии, включая Мекку и Медину, был вилайетом. Существовал также вилайет Йемен. который в такие смутные времена фактически находился под контролем османов. Один учёный писал, что не предпринималось никаких усилий, чтобы рисовать границы провинций так, чтобы они совпадали с границами территорий проживания конкретных племён или наций. Сакс и Пико рисовали свои линии по картам Османской империи, не учитывая границы проживания этносов. Но это был не только план после военного Ближнего Востока, Некоторые британские чиновники на Ближнем Востоке продвигали идею арабского восстания, которое, как они надеялись, вызовет массовые выступления арабского населения против турецких правителей. В качестве лидера антитурецких выступлений британцы видели харизматичного эмира Фейсала. Он был сыном Хусейна, шерифа, хранителя Мекки и эмира Хиджаза, западной части Аравийского полуострова. Хуссейн обладал необыкновенной властью как прямой наследник пророкка Мухаммеда. К тому же у него был запоминающийся номер телефона Мекка 1. У эмира Фейсала был особенный сторонник, молодой англичанин, который приехал на Ближний Восток заниматься археологией. Это был Томас Эдвард Лоуренс, который со временем стал известен как Лоуренс Равиский. Когда началась война, он стал офицером британской разведки. Его база находилась в Каире. Два брата Лоуренса были убиты в Европе, на западном фронте. Они были моложе меня о Писалон, и мне почему-то кажется неправильным, что я должен мирно жить в Каире. Да он вряд ли стал бы это делать. Его снедала страсть разжечь арабское восстание. Он организовал нападение повстанцев на турецкие железные дороги. и сделал так, что Фейсал и арабские кавалеристы шли впереди всех, когда войска Антанты изгнали турок из Дамаска. Подготовка карты ещё более осложнилась, когда в ноябре 1917 года министр иностранных дел Бальфур направил барону Лайнелу Рочельду официальное письмо,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 С грузового парохода, который пришёл из Соетца в порт Акаба, расположенный в северо-восточном углу Красного моря, сошёл неожиданный пассажир. Он продолжил свой путь на автомобиле, на верблюдах и пешком, пока не достиг затерянной в пустыне долины, где расположился лагерем со своими войсками принц Фейсал, сын шерифа Мекки. Этим пассажиром был Хаим Вейцман, родившийся в России еврей, получивший степень доктора химии в Швейцарии. Во время Первой мировой войны он добился больших заслуг перед Великобританией, сделав несколько открытий, позволивших наладить производство взрывчатых веществ. Вейцман являлся также лидером сионистского движения и важнейшим сторонником декларации Бальфура. Очень честный человек, сказал Вейцман о Фейсале впоследствии. Красивый, как картинка. Во время двух последующих встреч Фейсал подчёркивал их близость, как двоюродных братьев по крови, двух главных ветвей семитской семьи араба и еврея. Казалось, что эмир Фейсал и Вейцман достигли соглашения, которое поддерживало синхронное создание еврейского очага в Палестине и крупномасштабную эмиграцию. Однако Фейсал сделал дополнение: Любое такое соглашение основывается на независимости арабских земель и объединении арабов со в современную единую нацию под управлением Хашимитов, династии, которой принадлежали шериф Хусейн и эмир Фейсал. Но это определённо не входило в планы после военного мирного урегулирования с точки зрения европейцев. Но существовал один фактор, ещё более запутывавший ситуацию. В 1908 году после 7 лет невзгод и разочарований В отдаленной части Ирана было обнаружено первое на Ближнем Востоке месторождение нефти. Только Первая мировая война продемонстрировала всю важность нефти, не только как топливо для линкоров, но и как горючего для недавних изобретений, которые стали машинами войны, грузовиков, мотоциклов, танков и аэропланов. Нефть и двигатель внутреннего сгорания быстро изменили мобильность и характер боевых действий. Всё это сделало нефть важнейшим стратегическим товаром в мире. В заключительные месяцы войны в секретном докладе о положении с нефтепродуктами в Британской империи было подчёркнуто, что Британская империя почти целиком зависит в этом отношении от Соединённых Штатов. Но будучи ведущей военно-морской державой, Британия не может полагаться на США, президент которых Вудро Вильсон так негативно относится к самой концепции империи. Поэтому Британии необходимо получить полный и бесспорный контроль над самым большим количеством нефти, какое возможно, что значило Персия и Месопотамия. Уже контролируя персидскую нефть, британцы пришли к заключению о том, что установление контроля над ценными нефтеносными полями в Месопотамии и гарантирование беспрепятственных поставок нефти до следующей войны должно стать первоочередной военной целью. С распадом в результате войны четырёх империй германской, российской, австро-венгерской и османской карты Европы и Ближнего Востока должны были измениться официально. В этом заключалась цель Версальской мирной конференции, которая прошла неподалёку от Парижа в 1919 году. Никто так не ожидал своего участия в переговорах о будущем послевоенного Ближнего Востока в качестве центральной фигуры, как безумный Мулла британский эксперт по Ближнему Востоку. Но когда Марк Сайкс прибыл в Париж, он был уже безнадёжно болен, отравлен, как он говорил, чем-то, что он подцепил в Алеппо. Болезненно худой и питался в основном консервированным молоком. Но несмотря на это, он был решительно настроен помочь сформировать послевоенный Ближний Восток. Однако через месяц после открытия Версальской конференции Марк Сайкс, ещё более слабый из-за гриппа, скончался в своём номере в отеле Лотти. Большая часть соглашения Сайкса-Пико была утверждена ещё до начала конференции, но оставалось ещё кое-что. По соглашению Массул столица одноимённого Виллаета с многочисленным курдским населением подпадал под контроль Франции. Но в Версале после перепалки, которую некоторые назвали собачьей свалкой, Британцам удалось перехватить контроль над Масоулом и переместить его в свою сферу влияния. Как писал один британский чиновник, главная причина схватки заключалась в ожидании того, что крупнейшее в мире месторождение нефти простирается вплоть до Масоула и за него. В соответствии с Версальским мирным договором была создана Лига наций и учреждена система мандатных территорий. представлявшая собой переходную стадию между колониями и сферами влияния, с одной стороны, и идеи президента Водро Вильсона о самоопределении с другой. Государства-мандатарии обязывались руководить своими мандатными территориями, направляя их к обретению полной независимости. Процесс подготовки карт, начавшийся с соглашения Сайкса и Пико, завершился подписанием Северского договора в 1920 году, И Лозанского договора в 1923 году. Процесс в основном формализовал границы, установленные Сайксом и Пико, но с некоторыми важными корректировками. Турция была лишена регионов с арабоязычным населением. Франция получала мандат на управление Арабской Сирией и Ливаном, новой страной, расположенной по обеим сторонам хребта Ливан и населённой преимущественно христианными маронитами. Месопотамия переходила под британский мандат. Аравия входила в британскую сферу влияния. Палестина, включая Транс-Иорданию, также становилась британской мандатной территорией. Британия становилась ответственной за создание национального очага для еврейского народа в Палестине. На части этой мандатной территории, расположенной восточнее реки Иордан, была создана Транс-Иордания, отдельная арабская область, получившая собственное правительство. В Турции генерал Мустафа Кемаль, ставший позднее известным как Ататюрк, отец турок, сверг остатки османского режима и заменил их на светскую республику, которую пытался модернизировать. Ему удалось сохранить турецкий суверенитет над Анатолией и вернуть области в районе Алеппо, в результате чего граница стала проходить рядом с этим сирийским городом. Таким образом была сформирована современная карта Ближнего Востока. ставшее результатом переговоров, которые начались в 1915 году и закончились лишь в 1923 году. Но наряду со всеми остальными шагами соглашение Сайкса-Пико всегда будет символом того, как появились национальные государства региона. Даже через более чем 100 лет после её создания она будет оставаться мишенью и объединяющим лозунгом для тех, кто хотел бы изменить порядок, на основании которого она была подготовлена. Британские власти были решительно настроены объединить три восточных вилайята или провинции Османской империи в единую страну под их мандатом. Сначала они назвали её Месопотамией, но она стала Ираком. В стране проживали курды в Масуле и на севере. Мусульмане сунниты в Багдаде, на севере и на западе, мусульмане шииты в Басре и на юге. Проблема заключалась в том, что эти группы не имели общей идентичности. Басра была ориентирована на Персидский залив и далее на юг в сторону Индии. Багдад на восток, на Персию. Мосул смотрел на запад, в Турцию и Сирию. Существовавшие различия этим не ограничивались. Население Ирака состояло из курдов, а сирийцев-христиан, иногда их называли нестарианцами, бежавших из Турции, евреев, самая многочисленная часть населения Багдада, езидов, проживавших компактно в районе горного хребта Синжар, расположен на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии, а также туркоманов, персов, армян, халдеев, сабеев. Но, естественно, подавляющее большинство составляли арабы. Однако и они были разделены, Большая часть арабов исповедовала ислам шиитского толка, меньшая была сунитами. Чтобы решить проблему объединения и управления страны, британцы назначили короля, эмира Фейсала, номинального предводителя арабского восстания и шарифа Мекки. Он был под рукой и с недавнего времени сидел без дела. Французы свергли его с трона короля Сирии. Восшествие Фейсала на новый трон в Багдаде Было одобрено в ходе плебисцита удивительным большинством в 96% голосов, что ещё более удивительно для страны, подавляющее большинство населения которой было неграмотно. Коронация состоялась 23 августа 1921 года под звуки британского гимна God Save the King, выбранного в спешке, потому что Ирак ещё не имел собственного гимна. Через 6 лет, в 1927 году, Произошло ещё одно примечательное событие. На северо-востоке Ирака была обнаружена нефть. Никогда больше мы не будем мучиться из-за язвительных замечаний тех, кто предлагал побиться об заклад о том, что они выпьют всю нефть, найденную в Ираке, сказал один из инженеров проекта. С этого момента мы действительно были на карте. Хотя в Иране нефть нашли почти на 20 лет раньше, Это было первое месторождение нефти, обнаруженное именно на арабских территориях Ближнего Востока. Действие британского мандата на Ирак закончилось в 1932 году, и он стал независимым государством. Великая цель Фейсала была таким образом достигнута. У короля, однако, было мало возможностей насладиться суверенитетом, потому что он скончался годом позже. После себя он оставил грустное замечание относительно будущего своего государства. Я убеждён в том, что в государстве Ирак нет иракского народа, писал он. Есть только разрозненные группы, не испытывающие патриотических чувств. После смерти Фейсала неотъемлемой частью политической жизни Ирака стали военные перевороты. В отличие от Ирака, выход Сирии из-под французского мандата продолжался значительно дольше и был намного более бурным. Она стала полностью независимой республикой только в 1946 году. Ещё через 2 года, в мае 1948 года, закончилось действие последнего мандата на Ближнем Востоке. В соответствии с резолюцией ООН, призывавшей к образованию в Палестине двух государств, и на фоне Холокоста, Израиль провозгласил свою независимость. Пять арабских государств немедленно начали войну против него. Но она закончилась победой Израиля. В результате на Ближнем Востоке было основано еврейское государство. Поражение арабов вызвало гнев на всём Ближнем Востоке. Кроме того, оно повлияло на одного египетского офицера, участвовавшего в этой войне. Гамаль Абдель Насер больше не был египетским националистом, он стал арабским националистом. Через четыре года, в 1952 году, в возрасте 34 лет, он возглавил переворот, в результате которого дородный король Фарук был свергнут и изгнан вместе с доминировавшим в Египте британским влиянием. Нассер был первым послевоенным лидером, который задался целью не спровергнуть карты, рожденные в результате Первой мировой войны. И, как он писал, уничтожить колючую проволоку, обозначающую границы, разделяющие и изолирующие страны. Вместо этого он хотел объединить их народы в единую арабскую нацию. Проведённая им в 1956 году национализация Суэцкого канала и последующее успешное сопротивление вторжению армий Британии, Франции и Израиля сделали из него того самого героя, которого, как писал он несколькими годами ранее, жаждал увидеть Ближний Восток. Мастер, пропагандируя бренд воинствующего арабского национализма, выступал против системы национальных государств, возникшей после Первой мировой войны. Мишенями его выступлений и передач у влиятельной радиостанции Голос арабов (Voice of the Arabs) были Соединённые Штаты, Великобритания, Израиль и феодальные реакционные арабские монархии, в первую очередь Саудовская Аравия и Кувейт. Ближневосточная нефть, говорил Нассер, является одним из ключевых источников энергии для арабской нации. Свержение богатых нефтью монархий обеспечит её этой энергией. Казалось, что Нассер находится на пути к установлению нового порядка в регионе, когда в 1958 году сирийские военные осуществили переворот и заявили о своей лояльности ему, что привело к слиянию Египта и Сирии в, как считалось, единое государство, объединённую арабскую республику. Но затем в 1961 году другая группа офицеров захватила власть в Дамаске и сразу вывела Сирию из нового государства. В следующем году Насер отправил войска в Йемен, чтобы вмешаться в гражданскую войну. Он рассчитывал на быструю победу, что усилило бы его влияние. Однако расчёты не оправдались, и египтяне ввязались в длительную войну против партизан-сторонников монархии. В результате оказалось, что гражданская война в Йемене это опосредованная война, война чужими руками между Египтом и Саудовской Аравией. К последней присоединился Иран, поддержав партизан. Одним из результатов войны стало создание общества Ирана арабской дружбы, бюро которого открылись в Тегеране и Эр-Рияде. Для Нассера Йемен стал тем, что он со временем назовёт своим Вьетнамом, военным и политическим болотом, которое стало ещё одной проблемой для крайне запущенной экономики Египта. В 1967 году Нассер объявил: "Весь наш народ готов к войне". Ио целью было полное уничтожение Израиля. Но израильтяне сделали ход первыми. Поражение Египта в арабо-израильской войне 1967 года, в ходе которой он потерял Синайский полуостров, нанесло тяжёлый удар по позициям и репутации Нассера. Он был унижен, потому что ему пришлось обращаться за финансовой помощью к тем самым монархам Саудовской Аравии и Кувейту, которые он так поносил. У Нассера был диабет, и он безвременно скончался в 1970 году в возрасте 52 лет. Географическая карта Ближнего Востока осталась неизменной, но на геополитической карте произошли изменения.